Что же ты, зараза, Бровь свою подбрила, И куда надела Ты синий свой берет, И куда ты стерва Лыжиного стрела, От меня не скроешь Ты в наш клуб второй билет, Знаешь ты, что я Душе в тебе не чаю, Для тебя готов я днем и ночью воровать, Но в последнее время что-то замечаю, Что ты стала мне шалава часто измерять. Если это Колька или, может, Славка, Супротив товарищей не стану возражать, Но если это печка с первой Переславской, Я с обломаю, бога душу мать. А настанет время, Ты ко мне вернешься, я себе тогда такую бабу отхвачу, что тогда шалава. Зависти загнешься, скажешь мол, а я плевать не захочу. И клянусь, а, а эту другую дурочку я себе найду, да, другую.